Они уселись в креслах и на диване вокруг овального столика. Лена и Липа закурили, передвинув к себе хрустальную пепеницу. «Я почти десять лет отдала театру», — снова вздохнув, начала рассказывать Липа. «Была парикмахером, гримером, ведь у меня золотые руки. Вы не поверите, из-за меня ссорились, за мной ухаживали, ссорились актрисы, а ухаживали, конечно, мужчины. Ах, эти мужчины! Нет...» моя душа не вынесла всех этих мук я покинула театр с чувством заключила липа бедняжка вздохнула инна воображаю чего это вам стоило о да я жила своим делом я создавала такие типажи особенно мужские знаете они ведь богаче усы бакенбарды бороды плеши бугры прыщи она засмеялась нет правда Внешность мужчины богаче нашей, уверяю вас. Но у женщины она тоньше, ярче, одухотвореннее, — возразила Инна. Они, улыбаясь, слегка заспорили. — И вы совсем утратили искусство грима? — спросила Лена. — Это не теряется, милочка, — живо ответила Липа, вся охваченная воспоминаниями. — Я и теперь иногда... Ну, шутки ради, конечно, для друзей. Вот недавно сделала, например, усы. Вы их в жизни не отличите на улице от настоящих. — Усы? — удивилась Лена. Да — Да-да, этому негодяю, то есть тогда он еще не был негодяем. — Ах, нет, что я говорю? Уже был, конечно. — А зачем ему понадобились такие усы? — полюбопытствовала Инна. — В конце концов, своими можно обзавестись. — Ах, я же говорю шутки ради. — Попросил, — говорит, — друзей разыграю. — Ну, я и... «Сделала». В голосе Липы послышалась растерянность. Самой даже интересно было. А через три дня вернул, говорит, «Все, спектакль окончен». «Интересно», — подумала Лена и с улыбкой спросила. «И что же, получились красивые усы?» «Ой, вы не представляете! Ведь усы могут иметь тысячу разных рисунков и по цвету, и по форме. Тут можно фантазировать сколько угодно». — А эти какими получились? — продолжала улыбаться Лена. — Эти? А вот я сейчас их вам покажу. Липа поспешно поднялась с дивана и исчезла на миг в соседней комнате. Затем тут же появилась, неся в руке накладку. Усы узкие, с рыжеватые. — Ой, почему же рыжие? — поморщилась Лена. Липа снисходительно рассмеялась. — Ах, родненькая, вы не понимаете. Так надо было. Он и сам рыжеватый, и потом черты лица. Они требовали именно такую форму. Вот посмотрите. Тут они с Ниночкой сняты. Она указала на одну из фотографий уже на другой стене. Какая прелестная пара, правда? Тут он, конечно, без моих усов. Лена сразу узнала на фотографии Нину Сергеевну, а рядом с ней странно знакомого мужчину. Тренированная память тут же подсказала ей, что она его никогда не видела. Она помнит его по какой-то фотографии, по приметам, которые проходили. Их называл... Кто же их называл? Она не успела додумать, и отвлек вопрос Липы. — Правда, Леночка? Ведь это все вранье. — Ой, задумалась, — тряхнула головой Лена. — Что вранье? — Да по телевидению. Таких идеальных людей показывают. А на самом деле мы же видим... — Ну, не все плохие, — покачала головой Инна. — Совсем не все. Вот я недавно получила письмо, и она важно написала в воздухе. — Редактору товарищу Уманской. Я прямо поразилась. — Обычно редактору? — Это ваша фамилия Уманская? — живо спросила Липа. — Ну, конечно. — Господи! — Липа всплеснула руками. — Я же знала артиста Уманского. Это был такой красавец, такая душа. Это не ваш отец? Что вы? улыбнулась Инна. Мой отец строитель, и сейчас на пенсии уже. Тогда, может быть, старший брат? У вас есть брат? И брат тоже не артист, смутившись ответила Инна. Хотя и Уманский засмеялась Липа. Да, конечно. Но тут Липа неожиданно с азартом перескочила на другую тему. Ой, девочки, воскликнула Но. она. Я совсем забыла, Я же видела моды будущего года. Да-да, совсем недавно. Дом моделей готовит уже новую коллекцию. Приятельница меня провела. Будут носить так. Липа с увлечением стала рассказывать, демонстрируя некоторые новинки на своем платье. Гости слушали и смотрели с неподдельным интересом, а Инна в каком-то месте даже воскликнула. Ой, это надо зарисовать. Вот, победно заключила наконец Липа. «И это уже не вранье, это наверняка будет. Интересно, правда?» Она посмотрела на часы и собралась уже что-то сказать, но в этот момент в передней резко и коротко прозвенел звонок «Один раз, второй, третий». «Но, наконец-то!» — воскликнула Липа, устремляясь к двери. Звякнул замок, и в передней раздались оживленные голоса. А через минуту вслед за Липой в комнату вошла Нина Сергеевна полная круглолицая с пухлыми капризными губами и тоненько выщипанными бровями на розовых подушечках. На ней было необычно просторное, модное платье. Бросались в глаза уже знакомые Лене кольца на грубых, крепких пальцах и красивые с бриллиантами серьги, под гладкой прической, открывавшей крупные уши. Припухшие, крашенные синим веки, с густо-черными ресницами и серые, чуть на выкате глаза, еще больше делали ее гладкое розовое лицо каким-то кукольным. Нина спокойно встретилась глазами со смутившейся от неожиданности Леной, дружески улыбнулась ей и Инне и сказала, — Ох уж, извините, опоздала. Столько дел в нашей фирме. Она держалась совсем свободно, словно никогда и не было у нее с Леной той не очень приятной встречи, и они только что познакомились. Так же спокойно дружески она отнеслась и к Инне. — Господи! «Как без мужиков ты иногда хорошо?» — сказала Нина, опускаясь на диван и закуривая. «Ишь ты! Девишник затеяла!» Она улыбнулась Липе и добавила, обращаясь больше к ней. «Ты бы посмотрела, какие мы прелестные кофточки получили!» элипа уважительно объяснила своим молодым гостям. «Ниночка работает в березке. Ужасно нервная работа!» Тут же она спохватилась и уже другим тоном торопливо сказала, поднимаясь с дивана, куда на миг присела рядом с Ниной. — Господи, да пойдемте же к столу! Скорее, мои золотые, скорее! Все охотно поднялись со своих мест и расселись вокруг стола. Лена оказалась рядом с Ниной. Накладывая себе на тарелку закуску, Нина мило улыбнулась и с ехидством спросила. — Ну, как поживает ваш дорогой Дима? Лена смущенно опустила глаза. — Не спрашивайте, до сих пор стыдно. — Ведь я его даже не знаю. — Вот оно как! — Я что-то в этом роде и предположила, — засмеялась Нина. — А почему же вы тогда... — Ой, лучше я вам все расскажу, — торопливо перебила ее Лена. — Как все было-то? Вы только послушайте. Напротив них Липа и Инна увлеченно обсуждали новые моды. — Понимаете, этот Дима, — с виноватым видом начала Лена, — пригласил к вам в березку мою подружку. Необыкновенно красивая женщина, между прочим. Ну, вот он и пригласил. Но там у них на заводе неприятности произошли, и Рите было не до березки. — А какие неприятности? — с любопытством спросила Нина. — Ой, я точно не знаю, чего-то они там в бухгалтерии напутали и неверно отпустили продукцию. Ритка не очень об этом распространялась, но попала ей жутко. Вот я и подумала, ну чего мне стоит? Чеки эти я как-нибудь достану, знакомых хватит. А вот хорошие туфли купить и с чеками непросто. Пойду, думаю, вместо Ритки. А он ваше имя назвал. — Так я же вам предложила помочь, — недоверчиво сказала Нина. — А вы все Дима да Дима. а А-а-а! Вы меня сразу напугали. Если Диму не знаете или не хотите знать, какая же тут помощь может быть? Но я и решила, что влипла. — Это вы меня напугали, — усмехнулась Нина, а в глазах ее как будто пропала настороженность. — А вообще на Димку это похоже. Как увидит смазливую мордашку, так хвост распустит и давай круги делать. Я вас в березку, я вас в театр. — Но, слава богу, значит, вы на меня не сердитесь? У Лены это получилось так непосредственно и смущенно, что Нина, казалось, прониклась к ней даже какой-то снисходительной симпатией. Она беспечно махнула рукой. «Пожалуй, слишком уж беспечно», — отметила про себя Лена и сказала. «Ну что вы, милая, как тут можно сердиться? Все так трудно достается, а нам, женщинам, так много нужно». «Да, мне, например, очень много нужно», — вполне искренне согласилась Лена, невольно вкладывая про себя совсем другой смысл в эти слова. «И все очень трудно, вы правы». Ей и сейчас было очень трудно, и нервы дрожали от напряжения. Она боялась не только любого случайно сорвавшегося слова, но и взгляда, движения, которые могут ее выдать и которые только, казалось, и ждет ее собеседница. Лена чувствовала, что перед ней не просто враждебный человек, но и очень остороженный, все еще недоверчивый, все еще неразубежденный ею противник, к тому же опытный, хитрый, Готовый в любой момент на чем-то ее поймать, на чем-то проверить. Интересно, поверила ей Нина? Ну, хоть чуточку. Или совсем не поверила? Сейчас это был главный вопрос, и он не переставал мучить Лену во время всего разговора. Ведь нельзя упустить такой случай. Личная встреча, знакомство и... Кто знает, как это может повернуться? Впрочем, нет. Это надо по-умному повернуть. Такой случай надо использовать. — Вот только как? — Как?